Глава 15. Семья Зимовых была вне себя от радости. Но радовались они где-то там, пока я отдыхал в комнате для гостей. Благо, что сперва Анна повелела слугам приготовить праздничный ужин, и лишь это заставило меня ждать. Что может быть лучше сытного и вкусного ужина? Правильно, праздничный ужин. Но ну пока ожидал, зашёл в интернет с помощью телефона. Чудеса. Оказывается, я могу бродить по просторам сети, находясь где угодно, лишь бы имелась сотовая связь и заряд батареи устройства. Зашёл на сайт СКО и посмотрел на аукцион. Там была тьма всего интересного. Но интересовали меня мои артефакты, которые я дал СКО на продажу. Также глянул осколки, но те, что в городе, все оказались заняты, а за город ехать было лень. «Похоже, не я один по выходным, пробегаясь по осколкам». «Ну, оно и понятно. Академия и все дела». «Самый простой путь стать сильнее – это зачищать осколки. Но и очень опасный». Вернувшись к акциону, присмотрел несколько интересных вещей. «Там продавалась тараканье броня. Я мог бы собрать тараканье комплект, но оно мне надо. Это ж кошмар». «К слову, а что будет, если собрать комплект целиком? Будет особый бонус?» Если да, то какой? И могут ли им пользоваться другие? Ммм, интернет подсказал, что о комплекте уже все знают, и да, он давал бонус. Вроде как монстры менее агрессивны к тому, на ком комплект, а тараканы вовсе первыми не нападают. Чего только нет в сети. Главное, плати. И я плачу. Знание – сила. Благо, денег берут весьма немного. Но чем выше ранг информации, тем выше суммы. Я же пока изучал лишь F ранг, но там было столько всего, что смотреть удалось лишь процентов 5 к тому моменту, как в помещение вошёл слуга и меня пригласили в трапезную. Там меня уже дожидались отец и брат Анны. Оба сияли от счастья, а вот девушка опаздывала. Никого другого не было, лишь трое слуг. Из-за полтергейста моей жонной и остальные дети переехали в Москву, поэтому ужины мы обычно в маленькой компании. Заговорил патриарх Константин Кирилович, заметив моё удивление. "Это разумно", кивнул я и присел за стол. Место мне уже подготовили, судя по столовым приборам, но в странном месте. Стол был длинным прямоугольником. Во главе стоял сидел патриарх, далее сидел наследник, а я напротив него. Провее меня был разложен ещё один набор столовых приборов, видимо, для Анны. Стоило вспомнить её, как она и объявилась. Войдя в комнату, она бросила на меня взгляд И выпрямившись, выпятила грудь, и неторопливо пошла вперёд, словно по подиуму. На девушке было синее приталенное платье с узорами. Плечи и шея были оголены, а также имелось открывающее вид на чудесную грудь. Так, чего это я туда заглядываюсь? Ах, ну да, я ж толком не сбросил напряжение. Гормоны шелят. Надо сегодня помедитировать или с Оксаной искупаться, вроде помогает. Девушка подошла и Этикет аристократов велит, что нужно отодвинуть для девушки стул и помочь ей присесть за стол. Поэтому я встал, и она подошла ко мне. Анна замерла, её уставилась на меня, а потом ухмыльнулась и присела на стул. Я же услышал тихий радостный голосок. "Я выше". Да уж. У неё явно присутствует комплекс из-за собственного роста. Ну да, выше, но там на сантиметр, может, на два. Вот только когда я верну себе свой истинный облик, стану весьма высоким, Придвинув её стул к столу, я сам присел, и слуги начали заносить пищу. Сколько же там было еды, самой разной и невиданной. Слуги прямо перестарались, думал я, и как же ошибался. Эдуард Константинович, брат Анны, оказался чудующим в битве по уничтожению еды. Я едва поспевал за ним, чтобы попробовать разные блюда, а их было много и в весьма в малых порциях. Здравяк же, посчитав мой аппетит вызовом, начал есть ещё быстрее. И должен признать, по количеству он передел меня, но по разнообразию победа за мной. И да, еда была великолепна, что ни блюдо то, гастрономический изыск. В общем, я остался доволен, а настроение заметно улучшилось. Александр, позвольте задать вам один вопрос. Как? Анна уставилась на меня недоумевающим взглядом. Молодой организм ещё расту, похмыкнул я и погладил округлившийся живот. «Ха-ха-ха-ха! Наш человек!» — воскликнул Эд и погладил своё огромное брюхо. «Нет, я про другое!» — девушка покачала головой и склонила голову на бок. «Как столько еды уместилось в ваш живот? Это же физически невозможно!» «Всё возможно! Мои руки покрылись золотым светом и... Хм! Работает! Я прям чувствую, как скорость переваривания еды увеличивается. Энергия прям рекой потекла по моим венам. Почему я раньше до такого не догадался?» Ого, а можно мне опробовать? А то боюсь, я переел. Попросилос здоровяк, который, кажется, был способен и меня проглотить. Но отказываться я не стал и решил проверить. Ух, хорошо это как. Помогает? Поинтересовалась сестра, с интересом разглядывая брата. Очень. Да я так и похудеть мог бы. Жаль, сам так не умею. А простить Александра ради такого постыка совести не позволяет. Парень грустно вздохнул, а я вернулся на место. Это же тёплые руки, одно из базовых заклинаний белых магов, поинтересовался этот семейства, который ранее лишь молча наблюдал. Да, уникальная магия. Мои сёстры с её помощью поддерживают свою красоту. Очень хвалят. Анна тут же навострила ушки, а Константин Кириллович заохоло от удивления. Далее мы болтали ни о чём, но вскоре перешли к главному вопросу, а именно моему гонорару. В прошлый раз ваш отец потребовал 20 миллионов за запечатывание полтергейста, но вы, Александр, сделали куда больше, поэтому хоть вы и просите заплатить столько же, но я не могу дать меньше 50. Всё же благодаря вам Манушка теперь останется магом, а не коллегой. Хорошо. Благодарю вас за щедрость, кивнул я, стараясь не улыбаться. Всё же 50 миллионов. Я за неполные 2 недели заработал чуть больше 2 миллионов. Понимаешь, что 50 Это не так уж и много для аристократов, но я доволен. Осталось найти ещё 600 миллионов, и с долгами будет покончено. Я спасу род и выполню свою клятву. А теперь я бы хотел поговорить о бане и её полтергейсте. Голос патриарха вошёл мне из раздумий, и я взглянул на него. Я правильно понимаю, что она больше не маг, а некий призрачный владыка? Можете подробнее описать, что это такое и как ей дальше с этим жить? Утаивать информацию я не собирался. Всё же накормили меня знатно, да и отблагодарили хорошо, поэтому и рассказал всё, что знал. Правда, рассказывать было особо нечего. Ну, повелевают он призраками, ну колдуют. Разве что кроме маны для развития ему нужны души, точнее их энергия. Значит, Аня теперь может сама охотиться на призраков и прочих? Удивился патриарх. Да и сама девушка тоже. Да? Но это не обязательно. В первое время она может обнадывать своего полутяргеиста, поглощая его силу, но лишь до конца adeпта, а после придётся охотиться. Отпил чаю, чтобы горло смочить и продолжил. А во всех подробностях своего развития Анна может узнать у полутяргеиста. А если он кажется говорить, достаточно ему приказать. Да, он подтверждает ваши слова, но просит всё же охотиться на призраков. По взгляду и улыбке Анны даже дурак понял бы, что она предпочтёт мучить полутяргеиста, чем призраков. Но это её право. Да и понять девушку можно. Она аж поседела от ужасов, что пережила за этот год. Атрибутом у неё остался лёд, поэтому не думаю, что кто-то что-то заподозрит. Но я бы не рекомендовал распространяться по этому поводу. Я полностью согласен с вами, Александр Леонидович. Боюсь, не только церковь заинтересуется Анной, но и различные роды, чтобы изучить и попытаться повторить. Патриарх выглядел взволнованным. Он очень переживал за свою дочь. Да и Эдуард Всё же дружная у них семья. Поэтому я не стал особо долго задерживаться у них и в скором времени отправился домой. Уже было довольно поздно, и хотелось расслабиться, а также принять горячую ванну. Завтра попробую закрыть врата ранга «Д». Это, конечно, может вызвать некие подозрения, но что поделать, «Ф» и «Е» совсем редкие, да и добыча с них совсем уж маленькая. До дома добирался с неким чувством тревоги, однако всё обошлось думал я, подъезжая к особняку, но лишь до того момента, как зазвонил телефон, и, взяв трубку, я услышал голос Максима Владимировича. Александр, фабрика горит. Некоторое время спустя, недалеко от северной городской стены. Пожарные машины тушили пылающее здание, а пожилой мужчина, сжимая кулаки и со слезами на глазах, смотрел на труд своей жизни. Мебельная фабрика была, можно сказать, его детищем. Он проработал на ней всю свою жизнь, вложив всю душу, а теперь она пылает. Значит, говорите, поджог, поинтересовался следователь из Имперской службы безопасности. Да. Я работал допоздна, потом услышал голоса и спустился вниз. За миг до того, как всё вспыхнуло, увидел спины убегающих мужчин. Послышался скрип зубов и хруст пальцев. Настолько зол был мужчина. Быстро бежали. Не очень явно обычные люди. Мужчина покачал головой, сожалея, что не взял с собой ружьё. Понятно. Следователь делал какие-то записи в своём блокноте и совершенно не обращал на меня внимания. Впрочем, что я могу сказать? Сам только приехал. Спрашивать у меня попросту нечего. А, нет, спросили, есть ли у вас враги. Следователь был впечатлён списком, но, судя по его реакции, вряд ли он хотя бы поговорит с патриархами этих родов. Да и шанса, что поджигателей найдут, тоже мало. А всё из-за того, что на фабрике не было охраны, на неё не было денег, да и кому нужна полуработающая фабрика, думал я, пока не узнал один нюанс касательно контракта. Значит, если мы не выполним контракт, то выплатим штраф несусветных размеров, и неважно, что фабрика, по сути, уничтожена. Я скривил лицо, переспрашивая у Максима Владимировича, управляющего моей мебельной фабрики. Госконтракты всегда накладывают большую ответственность на исполнителя. Мужчина опустил голову и пошатнулся. Но я поддержал его, не дав упасть. И какой штраф? Примерно 500 миллионов. Теперь уже я был на грани того, чтобы упасть, но сдержался. А когда пожарные управились с пламенем, мы осмотрели фабрику. Первый этаж, где хранилась готовая продукция, а также древесина сгорел полностью. Гараж тоже, как и фургон для перевозки продукции. Второй этаж пострадал лишь частично. Но часть оборудования придётся заменить, а это время и деньги. Если бы не управляющий, который задержался на работе и успел вызвать пожарных, вероятно, от фабрики не осталось бы и кирпичика. Да уж. Производство надо возобновлять, тут без вариантов. Но там лишь ремонт, миллионов на пять. Когда всё закончилось, я уехал домой, а управляющий остался. Он решил охранять фабрику, пока не найдёт охрану. Денег я выделил на это дело. Вот только Таким обычно занимаются бойцы рода, а у меня лишь несколько мордоворотов, и то все они на охране особняка. Поэтому мы будем искать частные охранные предприятия. Точнее, не я, а Максим Владимирович. Моё дело — предоставить деньги. Всё же я в этом совершенно ничего не понимаю. И было бы странно, если бы понимал, всё же Александра не готовили на управляющего. Домой вернулся поздно и сильно пропавший дымом. Есть не хотелось, лишь душ и сразу в кроватку. Но, казалось, только я закрыл глаза, как пришлось просыпаться. Телефон звонил, а на часах лишь семь утра. «Алло!» — едва не проручал в телефон. «Господин, у нас проблема!» «Да», — звонил вновь управляющий. А проблема была в том, что все работники фабрики решили разом уволиться. И, конечно же, это не совпадение, им тупо угрожают. «Я найду работников, да таких, которые и фабрику защитят». И работать будут без сна и отдыха. На моём лице появилась зловещая улыбка, а в голове блестящая идея. Если вы и планируете купить рабов, то я и сам волюсь, безотпично заявил мужчина едва не прокричав. Нет, это не рабы. Ты будешь удивлён. Жди, сделаю ремонт. Управимся за неделю. Но нужно ещё и древесину заказать. У нас ничего не осталось. Будет тебе древесина. Я завершил звонок и заулыбался. Если всё удастся, то плевать мне будет на лесорубов, на охрану и на угрозы работникам. Хе-хе-хе. Кто я? Правильно, бог смерти из огромного мира. А служат мне мёртвые. А зачем мертвецу зарплата, отпуск или питание? Они будут работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вот только для начала мне нужно заработать божественной энергии, им много. Поэтому ранний завтрак, руки в ноги и на зачистку врат» находились они за городом. Поэтому я воспользовался транспортом СКО. Конечно же, не за бесплатно, и чем дальше от города, тем дороже обходится эта услуга. А так как Иван не был занят, я поручил ему приобрести новый фургон для фабрики, а также лесовоз с краном для погрузки и разгрузки. Ну а управляющего Владимировича отправил закупить инструменты. Бензопилы там всякие, ну и топоры, побольше товаров, да покрупнее, чтобы с такими можно было хоть на медведя идти. Оба, мягко выражаясь, недоумевали, но я патриарх, моё слово закон. И кэг же пригодились те 50 миллионов от зимовых. Даже не жалко терять в день по 2Б. Врата ранга Д находились на западе от города в часе езды. Если верить информации за 10.000 рублей, внутри находилась разветвлённая пещера, населённая гоблинами. Нет, не теми добрыми малыми, которые удаются за монету и любят мастерить всякие приблуды. Там обитали монстроверсии гоблинов. Те самые, что любят воровать самок и использовать их как инкубаторы для выращивания потомства. Гоблины используют примитивное оружие, имеют зачатки разума, действуют группами, а также их ранги разнятся от F до S. Да-да, есть и такие, но информацию покупать я не стал, слишком уж дорого. Г2 группа не справилась с этим осколком, причём вторая потеряла двух магов, и угадайте кого? Правильно, женщин. Почему не послали кого-то спасти их, спрашиваете? Так команда состояла из простолюдинов. Их не особо-то и жалко. Казалось бы, откуда среди простолюдинов маги? Есть такие. Их обучают в школах для магов-простолюдинов. Но это, грубо говоря, пушечное мясо, так как у каждого аристократического рода свои печати развития. Они создавались поколениями магов, а в школе дают шаблонные, самые простые. К слову, насколько знаю, эти школы стоят очень дорого, Но если ты учишься бесплатно, ты обязан подписать контракт. Мак либо едет в армию, либо обязан закрыть определённое количество враг. Ещё один момент, почему я выбрал именно этот осколок? Он на грани эволюции и прорыва. Поэтому стояла экстренная награда в размере 1 млн. Когда я приехал на место, то увидел холм, в котором клякса виднелась скрытая пещера. Вход в неё перекрывал энергетический барьер враг а напротив были установлены пулемётные точки и БТРы, ну и стандартные 40 солдат. «Господин, вы уверены? Уже две команды провалились, одна из которых состояла из аристократов». Командир охраны честно предупредил меня, и было видно, что он говорил искренне. «Уверен, и спасибо за предупреждение», — я расписался в бумаге и, окинув людей взглядом, вошёл в подземелье. «К слову, почему крутые дядьки-тётьки не зачищают подобные осколки?» Всё дело в пропускной способности, грубо говоря. Врата попросту не пропустят сильного мага в слабые врата. Они тупо взорвутся да так, что даже сильный маг может помереть. Как-то так. В общем, очутился я в большой норе. Помещение метров сорок квадратных. Куча разбросанных костей животных, которых, видимо, притащили снаружи. Рядом виднелась горка экскрементов и, судя по вони, довольно свежих, а также приметил множество корней, свисающих с потолка и стен. Врата позади уже заблокировались и помутнели, поэтому что происходит внутри, никто не сможет разобрать. А значит, можно призвать стража, что я собственно и делаю, потратив 3 единицы божественной энергии. Тут же рядом со мной в пространстве появляется чёрное пятно, из которого показалась костяная рука с мечом в руке, а следом и вся тушка скелета. Господин! раздался виноватый голос в моей голове. Простите, я подвёл вас. Преграта му таракано. Ты достаточно навредил ты, твари, поэтому проблем с её убийством мне не было. Сейчас же нас ожидает не очень удобный противник гоблины. Я махнул мечом и устоял на один из трёх тоннелей. Оттуда уже слышались шаги и крики. Не довижу гоблинов. Огоньки в глазах скелета вспыхнули, и он направился в сторону тоннеля. А я за ним. Но так как было достаточно темно, в моей левой руке зажёгся яркий свет. Собственно, это и было заклинание свет, самое лёгкое для освоения. Но на деле оно не такое уж и простое, ведь этот свет может вредить нежити и призракам. Правда, не на моём уровне развития. Во всяком случае, моя магия эффективнее факела, лампы или фонарика. Но скелету вообще плевать на свет, у него и глаз-то нет. Зато глаза и мереся гоблинов, для которых яркий свет был неприятен. Эй, убить! Неса! Они что-то там говорили, ну я не особо слушал. Зато понял, что они частично ослепли, иначе не называли бы скелетом мясом. Что я могу сказать об этих гоблинах? Зелёные, здоровенные, длинные носы, длинные месистые уши, бородавки по всему уродливому тельцу, и за одеждой только шкура, прикрывающая срам. Но лишь у двоих. У третьего, что потрясал копьём, лишь пояс из чего-то хвоста. Первый же удар с килета продарил лоб центрального гоблина с каменным топором. Тот был ослеплён и не успел среагировать, а вот остальные быстро привыкли к свету и кинулись на скелета. Один укол копьём, которое застряло в костяшках скелета, а второй лупанул дубиной, но поразил лишь щит. Гоблины были малостью удивлены, разглядев, с кем имеют дело. А пока они разевали рты, я прирезал того, что с копьём, а скелет разобрался со вторым. В общем, два Б за того, которого я убил, и по одному за тех, кого убил скелет. Стандартно. Ладно, пойдём убивать. Ну, может, и немного их пограбить. Копьё во всяком случае я точно заберу. Они хоть и сделаны из говна и палок. Ой, э, простите, из камня и дерева, но могут пригодиться. Так. А вот и новые враги.